словно обрадовался Неймон. «Этого дерьма мне только и не хватало. Ходила-ботала десять лет, но еще бы походила годик. Может, что-нибудь и получше себе на этот срок наговорила бы. Десятый, бросьте, пожалуйста». «Я от шпионов и террористов задыхаюсь, а вы мне десятый». Он схватил трубку, закусил ее и выхватил обратно. «Кадров у меня нет, кадров, захлебнулись».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 Эти оборванцы и доходяги были счастливейшими людьми на свете. Они уж больше ничего не боялись, их не расстреляли, их не забили, и все страшное — глазурованные боксы, цементные одиночки, ледяные карцеры, стойки, бессонница — осталось позади. Они снова топтали траву, мокли под дождем, жарились на солнце, а чего же человеку по совести еще надо? Шум, гам, смех, веселье.